Глава 11 Лика. Я все же добилась того, чего хотела. Вечером Алекс вернулся домой злой, как черт. Уже через минуту он швырнул разорванные в клочья шмотки мне в лицо. Возможно, я и переборщила, но не жалела ни о чем. Наоборот, посмеялась, выкидывая розовые тряпки в мусор. Вскоре в доме появились все М4 и толпа девчонок, которые так и норовили залезть парням на колени, а еще лучше в трусы. Меня аж передергивало от их откровенного поведения. «Как так можно вообще? Неужели они считают, что таким образом смогут добиться чего-то большего, чем один быстрый перепих?» Алекс вскоре тоже присоединился к компании, сверкая мокрыми после душа волосами. Сейчас он снова выглядел нереально круто. И, казалось, его совсем не волнует тот позор, который он должен был испытать утром. «Алекс, ты сегодня был таким милым зайкой?» «Я бы так и съела твою морковку», – с придыханием заявила одна из бабочек. И почему-то у меня от ее пошлых намеков лицо покраснело. Не у нее, не у Алекса, которому явно понравилось русло, в которое шел их диалог, а у меня. Я-то тут при чем? Почему я вообще это услышала?» Ретировалась на кухню, чтобы больше не слушать подобных разговоров. «Лик, принеси еще бокалы, шампанское и коньяк захвати», – услышала я крик одного из парней. Кажется, это был Рэм. Поставила на поднос все, что нужно было, вошла в гостиную, где расположились гости. На коленях Алекса сидела любительница морковки и страстно целовала его. От увиденного я чуть не выронила поднос из рук. Рядом с парочкой сидела еще одна красотка, обнимающая парня за шею и что-то шептывающая ему на ухо. Я так и стояла, словно статуя, не в силах пошевелиться и оторвать от них взгляд. Рэм забрал бокалы и бутылки из моих рук, А я этого даже не заметила. Лишь когда моргнула и смогла отмереть, увидела, как он разливал напитки. «Ну что ты там стоишь? Может, присоединишься?» – спросила одна из девочек, что составляла компанию хмурому Дэну. «Оставьте ее. Она здесь только прислуживает». Процедил сквозь зубы Алекс, оторвавшись наконец от той, с кем сосался еще секунду назад. Хотелось прожечь его взглядом, но он даже не посмотрел в мою сторону. Поджав губы, я быстро сбежала на кухню. И почему я так реагировала на его слова? Ведь он сказал то, что соответствует действительности? Почему мне захотелось дать ему пощечину за эти слова? Почему захотелось спрятаться в своей комнате? Вопросов было много, а ответов не находилось ни на один. Из комнаты послышался звук бьющегося стекла. Я вздохнула, потому что знала, либо я сама туда пойду все собирать, либо сейчас кто-то меня позовет». Не стала ждать, схватила веник с совком и поспешила посмотреть, насколько все печально. «Да пошел ты!» – воскликнула громко девушка, которая совсем недавно восседала на коленях у Алекса. Это из ее рук выпал бокал и разлетелся по полу на мелкие осколки. «Я сказал, собрала все быстро!» – рыкнул Алекс, держа ее за запястье. «У тебя для этого, кажется, прислуга есть!» – фыркнула девушка, кивнула в мою сторону. Алекс проследил за ее взглядом. «Чего припёрлась? Тебя никто не звал!» Продолжал кричать парень, но теперь уже на меня. «Я сейчас все уберу», — сказала я, делая вид, что меня не задевают ни его слова, ни слова его гостей. «Я что-то непонятно сказал?» «Я, может, с вами на другом языке разговариваю?» Подскочил с места Алекс. «Ты пошла отсюда!» — заорал он, ткнув меня пальцем. «А ты быстро собери стекло или пожалеешь!» «С меня хватит!» Процедила я сквозь зубы, швырнула на пол совок с веником и резко направилась наверх. Только не успела дойти до лестницы, как почувствовала сильную боль в ступне. Я прямо представила, как острое стекло вошло в мою пятку. Застанав, схватилась за ногу. Не успела я подумать, что делать дальше, как рядом со мной материализовался Алекс. Не знаю, как он так быстро оказался рядом, но он подхватил меня на руки и понес наверх. «Да что ты за дура непрошибаемая?» «Ты не знаешь, что нельзя ходить босиком по битому стеклу?» – ругался он, выдыхая клубы горячего воздуха. «Мне казалось, еще секунда, и он начнет извергать пламя». «Похоже, вечеринка подошла к своему логическому завершению», – услышала я голос Рэма где-то за нашими спинами. «Я не босиком, я в носках», – попыталась оправдаться я. «Лучше молчи», – сквозь сжатые зубы выдохнул парень, опуская меня на кровать. Оставив меня одно, он сразу выскочил из комнаты. Я только тогда заметила, что он принес меня не в мою спальню. Я была в его кровати. Эта информация как-то немного смутила, но ненадолго. Я вспомнила, что в ноге все еще торчит кусок стекла и постаралась задрать ее так, чтобы увидеть его и вытащить без потерь. Именно в такой позе и застал меня Алекс, вошедший в комнату с аптечкой в руках. «Твою мать, Лика, ты смерти моей хочешь?» – зло процедил он, а я поторопилась поправить задравшуюся юбку. Алекс сел рядом с кроватью и взял мою ступню в руки. Сжал губы, но комментировать ничего не стал. Только молча вынул стекло из пятки. «Ай, можно поаккуратней?» Пискнула я от боли, не замечая, как из глаз потекли слезы. От боли, обиды и чего-то еще, непонятного и неуловимого. Так хотелось поплакать, что я не стала себя останавливать. Алекс молча стянул с меня носок и вынул из аптечки перекись. Обработал рану, перевязал ее бинтом и только тогда посмотрел мне в лицо. «Эй, Вишенка, ты чего? Что за сырость? Больно?» Вытаращив на меня испуганные глаза, спросил парень. «Нет, можно я спать пойду?» «Устала», – всхлипывая, спросила я. «Оставайся здесь, я только стекло соберу и вернусь», – ответил Алекс, вставая с пола и протягивая ко мне руки, чтобы стереть слезы со щек. Он вышел, а я осталась сидеть, не понимая, что делать. Зачем мне оставаться в его спальне, если всего в двух шагах находится моя? И чего я вообще жду? Когда он придет и ляжет спать со мной? Снова выслушивать, что я испортила ему вечер и не дала порезвиться с подружкой? Нет, такого допустить я не могла. Медленно соскользнула с кровати и аккуратно наступила на носочек. Рангу я чувствовала, но идти могла свободно. Стараясь не наступать на поврежденную пятку, я дошла до своей комнаты и закрылась, заблокировав дверную ручку. Что-то мне подсказывало, что Алекс попытается ко мне войти. «Лика, ты у себя?» Спустя минут десять услышала я у двери. Решила сделать вид, что уже сплю. Вот только сна не было ни в одном глазу. Сидела на кровати, уткнувшись носом в подушку. «Открой, мне поговорить с тобой нужно», – попросил Алекс, не собираясь уходить. «Мне не о чем с тобой говорить. Я прислуга, ты хозяин квартиры. Извини, но я спать хочу. Оставь меня в покое», – ответила, не выдержав. Услышала глухой удар где-то возле двери, а потом удаляющиеся шаги. «Да, именно так пусть все и будет. Нечего меня приучать к себе», – прошептала я, когда он ушел. «Ты бой, а я хорошая девочка, и нам с тобой не по пути». Так и заснула, обнимая подушку и шмыгая носом. Утром надеялась на удачный день, но с самого пробуждения ничего радужного не предвиделось. За окном свистел ветер и лил дождь. Вылезать из кровати совсем не хотелось. Но прогуливать я не планировала. Нашла в шкафу зонт и поспешила вниз. На кухне никого не было. Да и в доме тоже. Впервые Алекс уехал утром без меня и не приготовил завтрак. Пожав плечом, я собрала себе бутерброд и быстро его проглотила. На общественном транспорте все же ехать дольше, чем на машине. Времени засиживаться не было. «Почему не осталась дома?» – прилетела СМС от абонента «Тиран». «А почему я должна?» – начала набирать сообщение и стерла слова обойдется. Спрятала телефон в карман и пошла на пары. Но так просто отделаться от Алекса не получилось. «Принеси кофе». Как только закончилась пара, я помчалась выполнять задание. Пятка побаливала, но выбора мне никто не дал. Принесла Алексу стаканчик и хотела уже удалиться, как заметила круги под глазами парня. «У тебя все в порядке?» – спросила я, не понимая, с чего бы такой вид, словно он не спал всю ночь. «Я должен перед тобой отчитываться?» «Ничего не перепутала?» – зло огрызнулся Алекс, напоминая, что мы никто друг другу, и мое беспокойство совершенно ни к чему. «Да, извини», – промямлила и ушла, не понимая, почему меня так задели его слова. «Чего такая хмурая?» – поинтересовался Егор, когда я прихромала его аудиторию. Я пожала плечами, не настроенная на разговор. «Что с ногой?» – не успокаивался друг. «Порезалась вчера», – ответила грустно, вздохнув. «Не удивлен». А чего приперлась? Взяла бы больничный, выдал еще один умник. Я не отрезала ногу, а просто наступила на осколок. Жить буду, ответила, кривя губы. На перерыве жду в столовой и не задерживайся. Ну вот, а я уже начала привыкать к тому, что перемены снова провожу с друзьями. Может, зря я вчера так себя повела. Стоило нам поговорить, и все было бы отлично. Но почему-то мне казалось, что я сделала все правильно. Поэтому бегай теперь, девочка на посылках. «Что ты принесла?» Я просил капучино, а это хрень какая-то из пакетика. «Сгоняй за новым». У Алекса сорвало тормоза. Сначала я два раза ему принесла обед, который он отказался есть, а теперь и это. «Но в столовой не варят капучино, здесь только растворимый», пыталась втолковать ему и уже на кретина. «Тогда сгоняй в кофейню», – фыркнув-рявкнул он и кинул на стол золотую кредитку. Я взяла карту и помчалась на выход. «Идиот! Урод! Скотина! Я обязательно отомщу тебе, бесчувственная мразь!» – шептала я настолько громко, чтобы и он, и его друзья расслышали хотя бы половину. Уже собиралась домой, когда прилетело новое задание. «Принеси мне полотенце в раздевалку. Я его в сумке забыл. Сумка в машине». Не обращая внимания на то, что мне придется войти в мужскую раздевалку, я спустилась за сумкой, а потом пришла в святая святых местных спортсменов, не глядя по сторонам. Меньше всего меня сейчас интересовали полуголые тела парней. Я была злая, голодная и уставшая. И больше всего хотела вернуться домой и с головой идти в работу. «Эй, крошка, ты ко мне?» «Какая смелая! Иди к нам!» Звучали со всех сторон смешки и шуточки. «Зачем ты сюда заперлась? Могла сказать, я бы вышел!» Накинулся на меня Алекс, сверкая голым торсом. Я молча развернулась и пошла на выход. Глаза опустила, чтобы не наткнуться на картину, от которой весь мой розовый мир станет не таким ярким. Уже на выходе столкнулась с парнем, которого все никак не могла обойти. «Я шаг влево, и он шаг влево. Я вправо, и он вправо». Подняв взгляд, увидела, что это Артем. Смутилась и густо покраснела, когда он поймал меня за локти. «Привет, крошка!» – произнес он, при этом мило улыбаясь. Он все же шагнул в сторону, освобождая мне путь. «Привет!» – выдохнула я и вылетела из раздевалки.